Глава седьмая. Спасение. Единственное, чем хотел бы воспользоваться Виджу, это была его сила. Сила Черного Принца. Сила, которая сейчас по крупицам вытягивала жизнь из его брата. Как ужасно, что эту самую силу нельзя применить к Арджуну. Будет еще хуже. Виджу схватился за голову. Что делать? Все они в опасности. Кругом все кишит устрашающими паразитами. Как убраться отсюда, неизвестно. А тут еще такая беда с Арджуном. И почему подсказки в летописном зале привели их к этому пути перемещения в иную реальность? Наверняка еще изначально было известно, что носитель души белого принца не переживет нахождение здесь. Ведьжу скрипнул зубами от безысходности. Ничего путного в голову не лезло. Наташа совсем раскисла. Она упала на грудь Арджуна и плакала. Таня настороженно смотрела то на сестру, то на Арджуна. Белые искорки все еще витали при его дыхании значит, пока жив. И тут нечто перепончатое и бесформенное обрушилось на головы молодых людей. Таня заорала, как резаная, и упала, сжавшись в комок. Наташа еще сильнее прижалась к Арджуну, закрывая его от напавшей твари. Хотя подобная защита была несколько сомнительна. Виджу вначале опешил. Внезапное появление чудища заставило парня отскочить в сторону, чтобы спастись от когтей, нацеленных на него. Нападающий был великоват, дабы не сказать огромен. Верткое массивное тело, метра четыре в длину, покрыто густой шерстью. Это самое тело имело крылья, как у летучей мыши. Их размер потрясал. Небось, даже у Боинга размах крыльев был меньше. Хвост чешуйчатый и длинный, как у ящера. Лапы, как у хищной птицы. Коротковатые для его тела, но мощные. Морда противнючая до невозможности. Помесь таракана с пауком и той же самой летучей мышью, но плюс к этому зубы аллигатора. И все это нагромождение мышц, зубов и когтей пыталось сцапать своих жертв. Виджу сделал выпад в сторону хищника. Тот тут же заинтересовался движущейся добычей. Его ядовитые глазки, не мигая, уставились на потенциальный обед. Зверь зарычал. Виджу стиснул зубы. Наташа дрогнула, а Таня прихлопнула уши ладонями. От чудища исходили волны ужаса. Мало того, что он сам по себе не отличался приятной внешностью, так еще и его сущность подавляла окружающих. Она пугала, вводила в ступор, сковывала страхом. Даже было больно дышать. Казалось, что с каждым вздохом кошмар, живущий внутри зверя, порабощает. Этот кошмар был вязкий, как расплавленная на солнце смола, и вторгался прямо в душу. Фи, как противно и страшно! Силой воли отогнав от себя волны ужаса, исходившие от зверя, Виджу глубоко вдохнул. Смерив взглядом противника, понял, что вступать в бой бесполезно. Победитель известен заранее. Но просто стоять и смотреть на него тоже было нельзя. Надо бросить ему вызов. «Ну что, тварь, пугать меня вздумала?» Виджу осмелел и двинулся к зверю. «Думаешь, что сильнее меня? Да я тебя одним только взглядом убить могу!» Неожиданно для себя Виджу увидел, как выражение морды зверя несколько изменилось, если можно было так сказать. Менее враждебное стало, что ли? — Показалось, — подумал Виджу. — Идиот, — подумала Таня о Виджу. Что подумал на этот счет сам хищник, сказать было сложно. — Я черный принц, — возвестил Виджу не без бахвальства и продолжил психологическую атаку. — Я приказываю тебе оставить нас в покое. Таня вздернула голову и, как всегда, не смогла промолчать. — Виджу, чего ты с ним разговариваешь? Не видишь, что он нифига тебя не понимает? Воздействуй на него силой мысли. Не теряй время. Виджу вздрогнул, будто очнулся от гипнотического сна. И вправду, чего это он вдруг? Нашел с кем беседовать. Зверюга тоже пришла в себя от неожиданности, когда ее обед стал тыкать в нее и что-то каркать. Громогласный рык оглушил присутствующих. Наташа вскрикнула от страха. Она уже не прижималась к Арджуну. Она сидела возле него, глядя на страшилище. Это было все равно, что смотреть в глаза смерти. Впрочем, зверь был развернут мордой к Виджу, и смотреть в глаза смерти приходилось тоже Виджу. В этих-то глазах он и прочел правду о том, что зверь не подчинится его словам. Таня была права, надо воздействовать мыслью. Виджу закрыл глаза. Только делать этого не стоило. Потеряв визуальный контакт, он ощутил, что зверь уходит у него из-под контроля. Виджу тут же распахнул глаза, и первое, что увидел, слюну, капающую с клыков, занесенных над ним. Что-то сбило его с ног, из-за чего он откатился в сторону. Это была Наташа. Отпихнув ее подальше, Виджу уперся взглядом в зверя. Мощные потоки мысли ударили в чудище. Оно отступило. Виджу мысленно атаковал его вновь и вновь, повелевая убраться. Отклик запаздывал. Неужто у такой громадины нет мозга? Тут энергетический поток нащупал нечто малюсенькое, размером с горошину. Хм, что это? Кто бы мог подумать, что так был обнаружен мозг? Неожиданно даже. В такой башке могло бы мозга быть и побольше. — Виджу, пусть он вынесет нас отсюда! — истошно закричала Наташа. — Хорошая мысль. Чем просто так велеть зверюге убираться отсюда? то уж лучше пусть сделает это с толком. Правда, ни у кого не возникло мысли, что куда бы ни полетело это страшилище, везде может быть одно и то же. Но в этот момент всем казалось, будто не может быть так, что кругом только черная мгла. Должен же быть где-то просвет. Виджу напрягся. Борьба была тяжелой. Трудно уговорить бестолкового. А так как вместо мозга в голове был только мозжечок, то воздействовать на сознание зверя было сложно. Импульсы, исходящие от Виджу, вибрировали. Даже Таня с Наташей ощущали их. Энергия Виджу была настолько сильной, что мгла замерла и стала лохматыми обрывками растворяться. Все вокруг гудело. Такого ужаса на лице Тани не было отродясь. Она застыла, зажав рот ладонями. Помимо всего пугало то, что энергия Виджу плескалась вокруг и передавалась не только зверю, она просочилась в души окружающих. Это стало для них одновременно и зарядом бодрости, и желанием убраться отсюда. Во всей неразберихе никто даже не заметил, что энергия брата передалась Арджуну. Грудь парня высоко поднялась, втянув в себя воздух. Белые искры перестали покидать Арджуна. Энергия черного принца поддерживала энергию своего белого брата. Виджу тем временем мысленно сломил волю зверя. Тот заскулил, как побитая собака. Кто бы мог подумать, что помесь каких-то насекомых с летучей мышью будет скулить? Виджу приказал ему присесть. Тот подчинился. Виджу удовлетворенно кивнул, но расслабляться было рано. Зверь был непредсказуем. Теперь основной задачей было погрузить на него Арджуна, а потом еще при полете не уронить. Кстати, еще предстояло заставить девушек влезть на спину зверя. Окинув их скептическим взглядом, Виджу понял, что дельце предстоит хлопотное. Таня с Наташей жались друг к другу и дрожали. Подчинившись воле черного принца, зверь сел на задние лапы. Но его спина все равно была высоко. Виджу понял, что трудностей будет больше, чем он предполагал. И как теперь изловчиться, чтобы не выпустить зверя из-под контроля и перенести брата? Виджу чуть ли не взвыл от безысходности. Он чувствовал, что если прервет визуальный контакт, то зверь вновь одичает. Это поняли и девушки. Они схватили Арджуна за подмышки и вдвоем потянули к зверю. Парень напрягся и с невероятным усилием приоткрыл глаза. Его затылок ехал по липкой жиже, но он даже не понял этого. Он вообще не понимал ничего из происходящего. Увидев, что Арджуна очнулся, Наташа радостно вскрикнула. Таня же радовалась иному. Грязь под ногами, которая так раздражала их, сейчас очень помогала. За счет нее было легче тянуть парня. Вдвоем было не тяжело. Но как его затолкать наверх? Наташа с надеждой поглядывала на Виджу. Тот должен будет что-то придумать. Видя старания девушек, Виджу заставил хищника распластать крыло. Оно послушно раскинулось, плюхнувшись в жижу. По нему, как по трапу, Таня с Наташей затянули Арджуна наверх. Они даже не успели испугаться, оказавшись на спине зверюги. Арджун слабо вздохнул. «Что со мной?» – произнес он одними губами. Его никто не услышал. Он ощутил старания девушек, пытающихся усадить его на что-то. Он постарался выпрямиться и удержаться. Таня лихо оседлала хребтину зверя. Она села впереди Арджуна. Таня взяла его почти безвольные руки и, обвив ими свою талию, сцепила впереди себя. Голова Арджуна безвольно упала на ее плечо. Наташа уселась позади Арджуна и, изловчившись, тоже ухватилась за Таню. Арджун оказался надежно зажат. Только бы хватило у девушек сил удержать тяжелое тело парня. — Так дело не пойдет, — заявил Виджу. — Вы его уроните. — Нет, — чуть ли не заорали в один голос девушки. — Не спорьте, — Виджу сдвинул брови. Продолжая импульсами подавлять волю животного, он сбежал по его крылу, и одними пальцами пихнул Таню в спину. «Подвинься!» Девушка недовольно пискнула. До этого она думала, что впереди сядет Виджу, а теперь сама оказалась первой. Она боялась лететь спереди. За спиной Виджу ей было бы спокойней. «Виджу, ну не надо!» взмолилась она, жалобно поглядывая на него. Припираться с Тани ему было некогда. Зверь мог взбеситься в любой момент. Нельзя было терять ни секунды. Да пойми же ты, вдвоем с Наташей вы не удержите, Арджуна. Двигайся вперед и держись, что есть силы за шерсть. Пришлось подчиниться. Таня разомкнула руки Арджуна. Виджу просунулся под ней и братом и точно так же, как до этого, обвил руки Арджуна вокруг себя и сцепил их. Все руки и тела ребят были в черной жиже, но на это уже никто не обращал внимания. Наташа уцепилась за виджу. Да, так надежнее. «Вперед!» — скомандовал Виджу, и зверь, бесновато подпрыгнув, рванулся с места. Он не привык быть под седаками, Его движения были неловкими и угловатыми. Попрыгав на своих когтистых лапах, он не решился скинуть людей. Дополнительный вес на хребте мешал. Было неприятно, неудобно. Но что-то не давало хищнику освободиться от ноши. Это что-то повелевало ему расправить крылья и лететь. Почему-то хотелось лететь к свету. Зверь испугался. Его малюсенький мозг с трудом обрабатывал информацию. Известие о том, что надо лететь к свету, показалось зверю абсурдом. Он недовольно тряхнул башкой. Он не хотел туда лететь. Ему было страшно. Его страх волнами прошелся по спине. «Вперед, тварь безмозглая!» – рассерженно заорал Виджу и воткнул пятки под ребра зверя. От неожиданности тот взревел и одним рывком оторвался от земли. Кожаные крылья раскинулись и принялись отчаянно загребать воздух. Взлет получился неуклюжим. Таня истошно заорала, еще больше напугав животное. «Замолчи!» — услышала она вопль Виджу. Но Таня и так уже замолчала, потому что тугой поток воздуха ударил в лицо, заставив захлебнуться. Наташа отчаянно вцепилась руками в Виджу, а ногами в зверя. Она прижалась к спине Арджуна. Ее лицо тут же угодило в грязь на его спине. Но это было уже такой ерундой по сравнению с самим полетом. Хаотичные движения крылатого создания чуть не сбросили с себя юных путешественников. Виджу едва ли контролировал зверя, потому что ему пришлось силой своей энергии удерживать себя и своих спутников. Если бы не Виджу, все бы уже осыпались вниз, как переспевшие яблоки. Скачки на необъезженной лошади, наверное, более безопасны. Там хоть земля близко. А тут неизвестно, где земля, где небо и где кто вообще. Ветер хлещет в лицо, вокруг непроглядная тьма, и только своевременная опека Виджу не давала свалиться со спины мутанта. Таня еще сильнее сжала шерсть зверя. Ее кулачки аж побелели. Было страшно. Судя по всему, страшно было не только седокам, но и самому зверю. Он с перепугу начал выписывать кренделя в воздухе. Совсем ополоумил. Виджу уже сто раз пожалел, что поддал ему пятками. Ладно, сам напедокурил, сам и расхлебает. Он направил мысленный поток на умственный центр животного. Отклика никакого. В ответ исходит одна только паника. Виджу нацеленно послал зверю умиротворение. Если его не успокоить, то всем конец. Эти импульсы обласкали гиганта, и он слегка поумерил пыл. Дыхание выровнялось, а вместе с ним и полет. — Так-то лучше, — похвалил парень своего подопечного. — Неси нас за пределом мглы. Кто бы мог подумать, что полет будет столь долгим. Время растянулось. Стало казаться, что черный туман не закончится вовсе. Наташа почувствовала безысходность и страх. А что, если нет здесь света? Вдруг здесь только тьма? Мерное колыхания могучего тела начали укачивать. Страх уже давно отступил, и хотелось спать. Усталость навалилась тяжелым комом и придавила, расплющив сознание. Что-то этот затяжной полет совсем не радовал. «Виджу, почему мгла не кончается?» — как можно громче прокричала Наташа. Ей хотелось быть услышанной, поэтому сил на это она не пожалела. «Может, этот зверь носит нас кругами по одним и тем же местам?» Ее слова обрывками достигали ушей парня, но суть он все же уловил. «Не похоже!» «Я чувствую, что энергия Черного Принца ослабевает. Это значит, что мы удаляемся от Черного Таджмахала. Услышав это, Таня невесело заметила. «У меня ощущение, что мы не то что удалились из владений Черного Принца, а уже далеко за пределами Индии». Наташа этого не слышала, так как ветер унес голос сестры. Но вот слова Виджу ее насторожили. Она неуютно заерзала на спине гиганта и прокричала. Если ты чувствуешь, что энергия черного принца уже не та, то скоро не сможешь контролировать зверя. Ведь Джуи сам это понимал. Его власть была не безгранична. Рядом с черным принцем он был всемогущ, но сейчас дело обстояло иначе. «Долетим как — Долетим как-нибудь! — ободряюще прокричал он, стараясь не выдать свое волнение. Как-нибудь Наташу не устраивала. Опять стало страшно. Даже не видно, куда падать придется будто в ответ на ее мысли мгла поредела. Черная дымка нехотя волоклась по земле, не особо желая покидать облюбованное место в низине. Мощные взмахи крыльев прорезали воздух, разгоняя последние черные клубы тумана, на смену которому спешил белый. Оказывается, их полет был не сильно высок, но все равно не хотелось бы свалиться. К тому же опять земля скрылась из глаз за белой пеленой. Но неужели нельзя обойтись без этого въедливого тумана? Наташа поморщилась. Она еще плотнее прижалась к Арджуну. Тут она почувствовала, что он держит спину. Значит, приходит в себя. Что происходит? Раздался его ослабленный и одновременно удивленный голос. Виджу повернул к нему лицо и расплылся в улыбке. — Добро пожаловать на борт нашего авиалайнера, братишка! — прокричал он. Его напускная веселость не провела Арджуна. Он напрягся. — Куда мы летим и на чем? — вновь спросил. Объясняться было некогда. Ни место, ни время были неподходящими. «Мы поймали большого зверя, и он несет нас...» Наташа запнулась, задумавшись, куда же он несет их на самом деле. Не придумав ничего лучше, она ляпнула первое, что пришло на ум. «Несет нас в магистратуру!» Арджун предположил, что находится на спине чьего-то многоножца. «Значит, все хорошо». Он спокойно вздохнул. Ну, хоть кто-то в их компании не сильно взволновался насчет поведения зверюги. Сознание Арджуна крепло. Откуда-то пребывали силы. Причем их прилив был внезапным. Юноша выпрямился, расцепил руки, опоясывающие виджу. Тут же сам уцепился за грубую шерсть зверя, оглянулся назад. Увидел Наташу с перепачканным лицом и волосами. «Привет!» — улыбнулся он. Его глаза излучали любовь, отчего на сердце девушки стало тепло. Она ответила лишь радостным взглядом. Наташа настолько была счастлива, что Арджун жив и даже по ходу здоров, что не могла найти слов. Слезы радости сохли на ветру моментально. Она не сдержалась и, оставив шерсть зверя, обвела руками Арджуна. Но тут Арджун дернулся, что есть силы. Наташа еле удержалась, да и Арджун тоже чуть было не свалился. Просто ему пришлось ловить Виджу. Почему-то тот стал заваливаться — и едва не соскользнул с крылатого создания. — Виджу, что с тобой? — прокричал Арджун. В ответ тишина. Таня беспокойно оглянулась назад. Глаза Виджу полузакрыты, голова безвольно раскачивается в стороны. — Он сейчас потеряет сознание! — заорала она, что есть мочи. Арджун одной рукой обхватил брата, другой еще сильнее вцепился в зверя. Его ноги впились в бока гиганта. Тот от неожиданности вскинулся в воздухе. Все заорали. Но кроме веджу, hmm, так как ему было все равно, что происходит. — Мы падаем! — Таня была недалека от истины. Пируэт мутанта-переростка оказался не сильно изящным. Зверь запутался в собственных же крыльях. С испугу он умудрился вцепиться лапами в собственное крыло. — А-а-а! завопили все. Но эта а совсем не защитила их от падения. Крылатый недотепок кувыркнулся и шмякнулся брюхом о землю. От толчка его седаки, как горошины, покатились по земле. Хорошо, что они не удержались на нем, потому что зверь перевалился на спину. Придавил бы. Беспомощно задергав лапами, он перевернулся вновь. Припал грудью к земле и нервно забил хвостом по ней. Белая мгла застила ему глаза. Он не увидел своих обидчиков. Зверь не чувствовал подавляющей его энергии и осмелел. Опять он начал испускать волны ужаса. То ли хотел ими запугать, то ли это прорывалось наружу его сущность. Только здесь ему было не место. Он — обитатель черной мглы. Почувствовав себя неуютно, зверь попятился, озираясь. Никто его уже не трогал и на спине не сидел. Зверь осмелел. Он выпрямился и торопливо замахал крыльями. Толчок, отрыв от земли. И вот он уже взмыл ввысь, держа путь в непроглядную черную мглу.